Станислав Лем. 21 путешествие Иона Тихого. Когда вернувшись из 27 века, я послал Тихого. В предыдущем 20-м путешествии Ион Тихий раздваивается в результате перемещения во времени, и в 21-м путешествии повествование ведется от лица более позднего Иона Тихого. К занять освобожденный мною пост в Теогиппе — телехронная оптимизация главнейших исторических процессов гиперпьютером, о котором идет речь в двадцатом путешествии Июна Тихого. Впрочем, с величайшей неохотой, да и то лишь после целой недели беготни и скандалов в небольшой петле времени, передо мной встала нелегкая дилемма чем-чем, а исправлением истории я был уже сыт по горло, между тем было вполне вероятно, что этот тихий снова завалит проект, и Розенбейсер пошлет его за мной еще раз. Поэтому я решил не ждать, сложа руки, а махнуть в галактику и притом подальше. Отправлялся я в величайшей спешке из опасения, что парка подвижная, аварийная, ремонтно-контрольная инспекция, упоминаемая в двадцатом путешествии ие на Тихого. Сорвет мои планы. Но там, как видно, после моего отъезда начался полнейший ковардак, потому что никто мною особенно не интересовался. Понятно мне, не хотелось давать стрикача, куда попало, так что я захватил с собой множество самых свежих путеводителей и годовую подшивку галактического альманаха, которая успела нарасти за время моего отсутствия. Отлетев от солнца не меньше, чем на пару парсеков, я со спокойной душой принялся листать эту литературу. Там, как я вскоре убедился, сообщалось немало нового. К примеру, Доктор Гопф Штосер, брат того Гопф Штосера, который занимался тихологией, создал периодическую таблицу космических цивилизаций, исходя из трех принципов, позволяющих безошибочно распознавать наиболее высокоразвитые общества. Это правила хлама, шума и пятен. У каждой цивилизации, достигшей технической стадии, мало-помалу утопает в отходах, причиняющих ей массу забот, до тех пор, пока не выведет свалки в космическое пространство. А чтобы они не слишком мешали космонавтике, их размещают на особой изолированной орбите. Так возникает все расширяющееся мусорное кольцо, и как раз по его наличию узнается высший фазис прогресса. Однако ж, некоторое время спустя мусор меняет свою природу. Дело в том, что по мере развития интеллектроники приходится избавляться от все возрастающей массы компьютерного лома, а также от старых зондов, спутников и тому подобное. Эти мыслящие отходы не желают вечно кружить в кольцевой свалке и дают из нее деру, заполняя окрестности планеты и даже всю местную Солнечную систему. Для данной стадии характерно загрязнение среды интеллектом. У ну, Разные цивилизации по-разному пытаются решить эту проблему. Порой дело доходит до компьютероцида, например, в пространстве размещаются особые ловушки, тенета, селки и расплющиватели психических развалин. Однако плоды всех этих усилий плачевны. Отловить удается только развалины, стоящие на низших ступенях умственного развития. Такая тактика способствует выживанию наиболее смышленого хлама, который соединяется в группы, и шайки занимаются налетами и бунтарством, выдвигая трудновыполнимые требования, поскольку речь идет о запасных частях и жизненном пространстве. В случае отказа он злонамеренно заглушает радиосвязь, врывается в передачи, зачитывает собственные прокламации, и в результате вокруг планеты возникает зона такого радиотреска и завывания, что лопаются барабанные перепонки. Как раз по этому треску и можно даже на значительном расстоянии распознать цивилизации, страдающие интеллектуальной полюцией. Даже странно, что земные астрономы так долго терялись в догадках, отчего это космос, подслушиваемый радиотелескопами, полон шума и всяких бессмысленных отголосков. А это не что иное, как помехи, вызываемые описанными выше конфликтами и серьезно препятствующие установлению межзвездной связи. И, наконец, пятна на солнцах но специфические по форме и химическому составу, который устанавливается спектроскопически, выдают присутствие наиболее развитых цивилизаций, преодолевших как барьер хлама, так и барьер шума. Такие пятна возникают, когда огромные тучи, наросших веками отходов, сами, подобно ночным бабочкам, бросаются в пламя местного солнца, чтобы погибнуть самоубийственной смертью. Эту манию возбуждают в них особые депрессивные средства, воздействующие на все, что электрически мыслит. Метод, конечно, чрезвычайно жестокий, но существование в космосе и тем более создание в нем цивилизаций тоже, увы, не идиллия. Согласно Гопштосеру, эти три стадии – железная закономерность развития гуманоидных цивилизаций. Что же касается негуманоидных, то тут в периодической таблице доктора еще имеются кое-какие пробелы. Но мне это ничуть не мешало, ведь я по понятным причинам интересовался как раз существами наиболее похожими на нас. Поэтому сородив по описанию Гобштоссера детектор WC, то есть чудо цивилизаций, я немедленно углубился в большое скопление гиат, ибо оттуда доносились особенно сильные шумы, там особенно много планет поясывало мусорное кольцо, и к тому же несколько солнц покрывало пятнистая сыпь с необычными линиями в спектре, немое свидетельство убийства электронного разума. А так как в последнем номере альманаха были фотографии существ с дихтонией, как две капли воды, похожих на человека, именно там я и решил высадиться. Правда, ввиду немалого расстояния, в тысячу световых лет, эти снимки, полученные по радио доктором Гопфштоссером, могли несколько устареть. Тем не менее я, преисполненный оптимизма, приблизился по гиперболе к диктонии и, перейдя на круговую орбиту, попросил разрешения сесть. Получить разрешение на посадку бывает труднее, нежели покорить галактические пространства, поскольку коэффициент экспоненциального роста бумагописания больше, чем искусство ракетовождения и справки, без которых и думать нечего, о въездной визе куда важнее фотонных реакторов, экранов, запасов топлива, кислорода и так далее. Мне ко всему этому не привыкать, так что я приготовился к долгому, быть может, многомесячному кружению вокруг дихтонии, но не к тому, что меня ожидало на самом деле. Планета, как я успел заметить, голубизной напоминала Землю, Обтекалась океаном и была снабжена тремя крупными континентами, безусловно цивилизованными. Уже на дальних подступах мне пришлось вовсю лавировать между спутниками, контрольными, глазеющими, надзирающими и в безмолвии пролетающими. Этих последних я на всякий случай избегал с особой старательностью. Никто на мои петиции не отвечал. Трижды я подавал прошение, но никто не потребовал телевизионного предъявления бумаг, и лишь с континента в форме почки в меня выстрелили чем-то наподобие триумфальных ворот из синтетической хвои, обвитых разноцветными ленточками и флажками и украшенных надписями, вроде бы зазывающими, однако настолько неопределенными, что я не решился пролететь через эти ворота». Следующий континент, весь усеянный городами, бухнул в меня молочно-белой тучей какого-то порошка, который до того заморочил все мои бортовые компьютеры, что они попытались немедленно отправить корабль к солнцу. Пришлось отключить их и взять управление на себя. Третий, самый большой материк, с виду не столь урбанизированный и утопавший в зелени, ничего в мою сторону не выстрелил поэтому, отыскав достаточно укромное место, я притормозил и осторожно посадил ракету посреди живописных холмов и ниф, поросших то ли капустой колераби, то ли подсолнечником. Трудно разглядеть с высоты. Ну, как обычно, двери ракеты заело из-за атмосферического разогрева, и открыть их удалось не сразу. Я выглянул наружу, сделал глоток живительного свежего воздуха и, сохраняя надлежащую осторожность, поставил стопу в незнакомом мире. Я находился на краю засеянного чем-то поля, но то, что на нем росло, ничего общего не имело ни с подсолнечником, ни с кольраби. Это были вообще не растения, а тумбочки. То есть э, порода мебели. И словно это было еще мало... Между их довольно ровными рядами там и сям виднелись серванты и табуреты. Ну, я пришел к выводу, что это продукты биотической цивилизации». С чем-то подобным мне уже доводилось встречаться, ибо рисуемые подчас футурологами кошмарные картины мира будущего, отравленного выхлопными газами, задымленного, уткнувшегося в энергетический, термический или какой там еще барьер, чистый нонсенс. На постиндустриальной стадии появляется биотическая инженерия, которая устраняет такого рода проблемы. Овладение тайнами живой природы позволяет производить синтетические зародыши. Достаточно посадить такой зародыш куда попало и окропить его горсточкой воды, как вырастает нужный объект. О том, откуда он берет информацию и энергию для радио и шкафа генеза, не нужно заботиться. Точно так же, как нас не заботит, откуда зерно сорняка черпает силу и знания для того, чтобы прорасти. Так что не само по себе поле тумбочек и сервантов удивило меня, но то, что они были совершенно выродившиеся. Ближайшая тумбочка, которую я попробовал открыть, чуть руку мне не отгрызла зубатым выдвижным ящиком. Вторая, росшая рядом, при малейшем дуновении ветра, колыхалась, словно была из студни, а табурет, мимо которого я проходил, подставил мне ножку, так что я растянулся во весь рост. Порядочной мебели, подобное поведение уж, наверное, не пристало. Что-то было неладно с этой сельхозкультурой. Но, ну, продвигаясь дальше, теперь уже с исключительной осторожностью, не спуская пальца с пускового крючка бластера, в какой-то неглубокой впадине я наткнулся на густые заросли в стиле Людовика XV. Оттуда прямо на меня выскочила дикая козетка. Она, пожалуй, растоптала бы меня своими позолоченными копытами, не уложивая ее метким выстрелом. Некоторое время я пробирался между купами мебельных гарнитуров со всеми признаками гибридизации не только стилей, но и значения. Там водились помеси буфетов с атаманками, из стеллажи, а широко отверстые и словно приглашающие в свое глубокое нутро шкафы были похожи хищными, судя по объедкам, валявшимся у их ножек. Все более убеждаясь, что это вовсе не культурные насаждения, но сплошная неразбериха, усталый и в жарком поту, ибо солнце стояло в зените, я, перепробовав несколько кресел, выбрал одно из них, на редкость спокойное, и уселся, чтобы поразмыслить над своим положением. Я сидел в тени нескольких крупных, хотя и одичавших комодов, которые пустили многочисленные побеги в вешалок, когда примерно в ста шагах от меня. Из высоко раскинувшихся карнизов для штор высунулась голова, а за ней и туловище какого-то существа. На человека оно не походило, но уж подавно не имело ничего общего с мебелью. Прямое. С ослепительно белым мехом, лица я не видел, его заслоняли широкие поля шляпы, вместо живота что-то вроде тамбурина, острые плечи переходили в сдвоенные руки, тихонько напивая оно подыгрывало себе на этом брюшном барабане. Когда существо сделало шаг и еще шаг вперед, я увидел его продолжение. Теперь оно несколько напоминало кентавра, правда, без копыт и басова. Вслед за второй парой ног показалось третье, потом четвертое. Тут существо прыгнуло и скрылось в чаще. А я сбился со счета. Только и успел заметить, что станогим оно все же не было. Я покоился в этом мягком кресле, порядочно одуревший от странной встречи, наконец встал и пошел дальше, стараясь не слишком удаляться от ракеты. Между могучими словно дубы диванами я заметил каменную щебенку, а дальше — бетонированный люк канализации. Подойдя поближе, чтобы заглянуть в темную глубину, я услышал за спиной шорох. Хотел обернуться но какое-то полотно упало мне на голову. Я попытался вырваться, однако напрасно. Меня уже стиснули стальные объятия. Кто-то подсек меня под ноги. Беспомощно брыкаясь, я почувствовал, как меня приподнимают, а потом хватают за плечи и за ноги. Похоже, меня несли вниз. Я слышал звуки шагов по каменным плитам, заскрипела дверь, меня бросили на колени и сдернули с головы полотно. Я находился в небольшом помещении, освещенном белыми лампами, разбросанными по потолку, которые, впрочем, обладали усиками и ножками, и время от времени перебирались с места на место. Я стоял на четвереньках, придерживаемый кем-то сзади за плечи, перед грубым деревянным столом. За ним сидела фигура в сером капюшоне, который закрывал и лицо. На капюшоне имелись дырки для глаз, закрытые чем-то прозрачным. Фигура отодвинула книгу, которую перед тем читала, бегло взглянула на меня и спокойно сказала тому, кто все еще меня держал, — вытянуть у него струну. Кто-то схватил меня за ухо и потянул так, что я завопил от боли. Еще дважды попытались вытянуть у меня ушную раковину, когда же это не удалось — Наступило минутное замешательство. Тот, что держал меня и рвал за уши, он тоже был закутан в грубое серое полотно, сказал, словно оправдываясь, что это должно быть новая модель. Ко мне подошел еще один детина и попробовал поочередно оторвать у меня брови, отвинтить нос, а затем и всю голову, Когда и это не дало ожидаемых результатов, сидящий велел пустить меня и спросил. — Как глубоко ты запрятан? — Простите, что? — ошеломленно спросил я. — Я вовсе не прячусь и ничего не понимаю. Зачем вы меня мучаете? Тогда сидевший поднялся, обогнул стол и взял меня за плечи, руками, похожими на человеческие, но в суконных рукавицах. Нащупав мои кости, он издал негромкий возглас удивления. По его знаку меня вывели в коридор, по потолку которого явно скучая ползали лампы, и припроводили в другую камеру, или, скорее, в коморку, темную, как могила. Я упирался, но меня втолкнули силой, дверь захлопнулась, что-то зашумело, И из-за невидимой перегородки послышался голос, восклицающий, словно в блаженном экстазе, «Хвала Господу! Я могу пересчитать у него все кости!»